Глава 22 вторая. Твой образ на сердце высечен. Много солдат со всей Сагинеи стягивали силы к ничейной земле, откуда начнется продвижение объединенной армии к границам черной страны, а там и до ворот проклятого замка недалеко. Кругом выжженная земля, пустошь, устланная золой и пеплом, и черные башни, видневшиеся с самых границ Земель Некроманта, черное, злое место. Там правила самая темная ночь, и дневного света всегда не хватало. Везде тени, боль и страх, и никакой надежды. Королева Зачарованного Леса со спутниками под личиной вольных солдат, молодых и порывистых, готовых рубить бесовское отродье, присоединились к воинам из вольного кастла. Они спокойно преодолели большой тракт, перешли через Этиль и спустились в дикие земли. До ничейной земли оставалось еще прилично, но тревога разливалась в воздухе. Чем ближе границы, тем тяжелее становилось дышать. Нечейная земля на то и нечейная, что в ней не решались селиться люди. Слишком близко черная страна, но и бесы в открытую не хозяйничали. Ищейки Эдрика, Преследовали их и там. «Боишься?» – деловито поинтересовалась Цисса. «Есть немного», – ответила Алира. «К чему лукавить?» Они сидели у костра, остановившись на ночлег перед последним переходом. Морный мир молча глотал похлебку. Взгляд не осуждающий, но и поощрять желание Алиры следовать за армией не следовало. «Ложитесь», – наконец сказал. «Завтра будет сложнее и тяжелее». Девушки последовали его совету. «Да, завтра будет тяжко». И наступило это «завтра» стремительно, перерождаясь в еще одно «завтра» и еще. Продвигаться к месту сбора решено было медленно и осторожно, чтобы не угодить в ловушки врага. Слишком много встречалось и зверья, нападавшего на отряды, и засад с бесами». Это все не мешало дойти до цели, но выматывало и пугало знатно. Наконец, перед троицей из очарованного леса раскинулся огромный лагерь союзных войск. Индары, люди, кони и скот для пропитания. Никто не знал, как долго продлится война. Возможно, все кончится сразу. Одно сражение, а, возможно, об этом лучше не думать. «Что там?» – заинтересованно высунула голову Алира. Владыка объезжает союзников. Глухо проговорил Морный мир. Она тут же натянула шлем и ушла вглубь, теряясь среди солдат. Но сильный голос Эрика разлился в воздухе, маня и привлекая. А Лера подобралась ближе, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на него. Сейчас среди воинов было особенно заметно, насколько Эрик высок. Сверкающие доспехи делали плечи еще шире. Серебристые волосы сияли. Плащ королевских цветов трепал ветер пустоши. Челюсти плотно сжаты. Темные брови сурово сведены. Синие глаза смотрят решительно и грозно. Не нужно было никаких венцов, чтобы понять. Перед тобой государь и полководец. У Алиры привычно затрепетало сердце. Этот великий мужчина любит ее. Такой красивый, такой желанный. Он целая, а она его половинка. Как же она соскучилась. Как хотела бы обнять и припасть к чувственным губам. Кожа Алиры загорелась. Предательский румянец окрасил щеки. Сейчас она не была похожа на юношу-воина. Девица. Как есть девица. Эрик бросил мимолетный взгляд на ровные шеренги солдат с левого фланга и отвернулся, разворачивая коня. Алира выглянула. Вздыхая ему вслед и пряча улыбку, но улыбка быстро увяла. Эрик медленно обернулся, с неверием глядя в ее сторону. Он спрыгнул с серебристого жеребца и пошел к ней, словно видел насквозь. На лице изумление и гнев. Нет, только не это. Алира отступила за спины солдат, но бежать не решилась, маленькая и юркая, Она практически спряталась, когда Эрик возник со спины и, схватив ее за руку, сбил шлем с головы. Бойные смоляные кудри рассыпались по плечам, укрывая черным покрывалом сталь доспеха. Эрик только покачал головой и потащил ее за собой, без деликатности и осторожности. Зол, очень зол. Он запрыгнул в седло и посадил ее вперед. Не перекинул через и ладно? но его молчание настораживало. Тяжёлое и опасное молчание. А Лере даже стало страшно. «Эрик!» – позвала она, когда они добрались до части огромного лагеря, где установили королевский шатёр. Он только обжёг пылающий синевой глаз. «Боги!» Кажется, она действительно напросилась... Напросилась на серьёзную взбучку. Эрик рванул полушатра... На них сразу уставилось несколько ошеломленных пар глаз. Эдрик, Дирик и Дина, Брайан Андорский, Син, Лансиль, еще какие-то важные мужи. Алира никого не смела поприветствовать, да и муж ее не представил торжественно. «Прошу прощения», – сухо произнес Эрик, бесцеремонно потащив ее в сторону высокой ширмы. «Твоя сестра просто невыносима». Бросил остолбеневшему Эдрику. «Милорд, вынужден частично не согласиться. Это невозможная женщина, не только моя сестра, но и ваша жена». Эдрик еще пуще поджал губы и втолкнул любимую супругу в аскетичную походную спальню. «Жди». И она ждала, послушно и безропотно. Даже к мужским разговорам не смела прислушиваться. А уж пропадать голос и высказать мнение... И речи не шло. Алира понимала, что снова слушала Сёрика. Снова рискнула собой. Но она не раскаивалась. Потому что чувствовала, ей необходимо быть здесь. Чутьё или предчувствие. А может, частичка магии жизни толкала сюда, к проклятым границам. Если Алира понадобится мужу, то должна быть рядом. Во что бы то ни стало, должна. Когда голоса смолкли, Алира, сидевшая на походном ложе, подобралась и встала. Ожидая мужа и наказания, которые последует за его приходом. Что я обещал тебе, если снова нарушишь приказ? Да, так и есть. Высекут ее. Как пить дать высекут? Алира подошла к одинокому стулу и взяла со спинки ремень, который заприметила почти сразу. Поднесла Эрику, послушно передавая. «Бей», — тихо сказала. «Только я не смогу сама это снять. Поможешь?» Эрик вздёрнул бровь, но помог отстегнуть кирасу. От кольчуги Алира сама избавилась, как и от плотного сюртука. Когда осталась в одной рубашке и штанах, прямо, но покорно посмотрела на мужа. Она готова. «Ты невозможная женщина!» После непродолжительного молчания заключил он. И Алира не выдержала. Прильнула к нему, чувствуя нагретую сталь доспехов. Взяла лицо в свои руки... Нежно коснулась губ. «Я должна, понимаешь? Чувствую, что должна быть рядом с тобой. Не прогоняй меня!» Она убрала руки так же стремительно, как и бросилась к нему. «Меня никогда не пороли. Что мне снять?» Эрик не выдержал и весело хмыкнул от двусмысленности замечания. вы сейчас напорку ни в одном из смыслов нет времени». «Алира!» Он отбросил ремень и взял ее за руки. Усаживаясь на кровати, притягивая жену к себя на колени. «Я рад тебе». боги не думал, что скажу это, но рад. Но не спеши праздновать. Осадил тут же. «Скажи мне одно. Я могу сосредоточиться на своей миссии? Или мне нужно волноваться за тебя? Бояться, что ты снова кинешься в бой?» «Я приехала к тебе, а не для того, чтобы сражаться. Нарожен лезть не буду. Клянусь». «Я останусь в лагере, помогу с ранеными. Я буду ждать тебя». Эрик поцеловал ей руки, и Алира снова напряглась, ощутив, что ей не понравится оборот, который в скорости примет разговор. «Пообещай мне кое-что, если я не вернусь». Она открыла было рот, но он опередил. «Ты поймешь, если меня не станет. Так вот, если я не вернусь, ты должна уехать. Сразу, немедленно». «Но как же?» – взмолилась Алира. «Пообещай мне, или я велю связать тебя и отправить в роутвуд перекинутый через круп лошади». Алира фыркнула, вздернув голову, Эрик смягчился, погладив смоляные кудри. «Я боюсь, Алира. Боюсь, что тебя некому будет защитить от меня, защитить», – добавил тихо. Она прерывисто обняла его, зашептав. «Ты сможешь. Уверенно сможешь». «Ты мой свет, моя звезда, но я обещаю». Она поцеловала увесистый перстень на его пальце, давая слово своему королю и господину. «Клянусь, я сделаю, как ты велишь». «Хорошо». Эрик легко, как пушинку, усадил ее на постель, а сам поднялся. «Располагайся, а мне нужно уйти сейчас». «Когда вы выступаете?» – обеспокоенно спросила Алира. «На рассвете». Эрик вышел, оставляя ее одну. Она посидела и изучила убранство шатра, осмотрела карты и тоже решила прогуляться по этой части лагеря, предварительно одевшись. Сюртук и кольчога больше ей здесь не понадобятся. Пока. Волосы тоже не стало прятать. Ни к чему больше. Лагерь был огромным. Шатры и палатки ровными рядами уходили до самого горизонта. Все, что глаз мог охватить а на самом верху темнели внушительные башни черной страны. До них было еще прилично, но даже отсюда казалось, что они чадили и смердели чем-то кисло-сладким, едким, тленным, словно сама смерть рядом, устрашающее и, что уж говорить, впечатляющее зрелище. «Здесь даже дышать тяжело», — сказали рядом, и Алира обернулась. «Дина! Здравствуй!» Она тепло улыбнулась, но в объятия старого друга бросаться не стала. Слишком ушерик ревновал к нему. Знал, что ничего между ними не было и быть не может, но все равно ревновал. «Ты счастлива?» Вместо приветствия спросил Дина. «Очень». А была искренна. Сейчас ее счастье было полным. Она любит и любима. У нее есть дом, семья, прекрасная дочь, пасынок, просто золото. И ставший родным Роудвуд. «Я рад». «Правда, рад. Я сразу заметил, что Эрик изменился, но хотел узнать от тебя». Дина протянул руку, и Алира ответила, вкладывая свою ладонь в его. Он церемонно поцеловал ее пальцы и отошел, теряясь среди воинов и шатров. Алира тем временем принялась изучать расположение лагеря. Нашла брата, который только обреченно покачал головой на ее поступок. А вот Лансиль, казалось, даже не удивлен. Морный мир тоже нашелся быстро. Он караулил ее, не выпускал из виду. Личный страж всегда был на страже. Было не похоже, что он получил от Эрика взбучку, но инструкции точно у него вполне определенные. Охранять Алиру и в случае опасности незамедлительно бежать в зачарованное королевство. «Я тебе не рабыня подневольная!» Услышала она разъяренный голос Циссы. «Ты не можешь мне приказывать!» «Бес, тебя раздели!» – взорвался Син. «Ты понимаешь, как здесь опасно?» Алира не решилась выйти из своего укрытия. Понимала, что подслушивать нехорошо. Но как не слышать, раз они так кричат? «Я воин и буду сражаться рядом с владыкой!» «Ты женщина, которая не должна погибнуть в этой войне!» «Я не погибну!» «Конечно, не погибнешь! Я не позволю!» Алира не видела, но услышала что явно что-то произошло, и выступила из-за поворота. Он что, схватил ее? Да, схватил. Она увидела, что Циса сначала уперлась руками ему в грудь, отталкивая, но в скорости обмякла и позволила наследнику правителя Голубого залива поцеловать себя. Алира не стала нарушать чужое уединение и тихо скрылась в сумраке. Пора возвращаться. Вдруг Эрик уже вернулся. И это действительно было так. Он лежал ничком на ложе, устланном теплыми шкурами. В рубахе с яркой вышивкой, рука под щекой, как у ребенка. Дыхание спокойное, глубокое, устал. Она присела на самый край, стараясь не потревожить. Просто побыть рядом, просто смотреть и молча любить и поддерживать. Очнулся Эрик резко. Просто вынырнул из глубокого сна. А Лира так и не смогла уснуть. Боялась пропустить хотя бы мгновение рядом с ним. «Топрое утро!» Шепнула одними губами, боясь всхлипнуть, пряча страх. «Эрик сейчас уйдет. Уйдет туда, где опасно». «Доброе!» Он обвил талию рукой и притянул к себе. Подмял стройное упругое тело. Никакой близости между ними допустить нельзя. На войне нужно быть злым и голодным во всех отношениях но сорвать несколько поцелуев сами боги велят. Его страстная госпожа отвечала совсем свойственным ей пылом, поэтому скоро Эрику пришлось жестко пресечь попытки соблазнения и встать с постели. Алира кивком отпустила оруженосца мужа, которому сама помогла умыться и надеть доспехи. Рассвет вовсю занимался, время рядом заканчивалось. «Постой», — сказала Алира, — и, порывшись в своих вещах, достала Алый Мак. Он свел уже не первый год, как символ их любви, их первого поцелуя, тяги, которую они ощутили особенно ярко в золотое утро в дивной долине. Они в первый раз вместе рассветничали. «Возьми». Алира прикрепила его к эмблеме на керасе. «Он будет свисти, потому что я рядом». Она дотронулась до его груди, Там, где сердце. Потому что я здесь. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Береги себя. Алира поцеловала его и закрыла лицо руками. Дала волю слезам, когда он вышел. Он вернется. Обязательно вернется.